Глава седьмая Ветер растушевал серую мглу, оторвал с замазанного неба кусок облака, и впервые за несколько дней можно было увидеть бледную синь, что так долго сидела в плену у непогоды. Но, заметив свою оплошность, ненасти быстро подремонтировала прореху и с новой силой стала сыпать вокруг ледяную крошку дождя. «Да, точно!» Вдруг воскликнул сидящий в кресле волков. «Я же помню, помню!» «Что ты так разорался?» Скептически посмотрел на него Приханов, которому с самого утра не здоровилось, и он прекрасно понимал, что вслед за этим расследованием скорее всего придет тяжелая хандра, а потом будет долгое выздоровление. Но все это было неважно, потому что Илья прекрасно понимал, что он, наконец, впервые за год оказался у финишной прямой, И главное, никто не догадывался об истинной цели его появления здесь. «Вот же, вот!» Волков чуть ли не в лицо следователю сунул мобильник, который умудрился не пострадать после того, как Гоша закинул его в сугроб. «Видите? Видите?» «Ну?» — поднял на него взгляд Плеханов. «Грязь, дорога, бабка какая-то страшная. Вот! Вот!» «Я очень чувствителен к запахам», — скороговоркой выпалил Артем. «И если аромат мне неприятен, то я его, как назло, надолго запоминаю. Просто до мельчайших ароматических деталей это очень тяжело». Он вздохнул. «А можно как-то без вот этих вот подробностей твоего внутреннего мира?» — поморщился Плеханов. «Ты только не обижайся, но у меня и так информационный перегруз. Да такой, что скоро опилки из головы сыпаться начнут». Когда я делал эти снимки, там точно был такой же запах. В этой машине. Эма знает этого мужчину. Он передавал грибы для Майкла. Слушайте, возможно, тут тоже тухлятину какую вез. Вы не слышите меня? Или не хотите слышать? возмутился Волков. Я вообще мог бы не отсвечивать и дождаться, когда придет какая-то реальная помощь, а не этот ваш балаган. Леханов закрыл лицо руками оттянул посеревшую от усталости кожу вниз и, опустив плечи, выдержал паузу. Ему просто необходимо было сейчас проявить всю выдержку, на которую он был способен. Ничто не должно было выдать в нем то, зачем он сюда действительно приехал. Хотя московский хлыщ невероятно бесил, и в другой ситуации Илья Антонович довольно оперативно поставил бы его на место, но сейчас нужно было доиграть эту партию до конца, и остаться в выигрыше. «Милейший, я слушаю». «Надо было ловить момент. Теперь мне уже не очень хочется с вами общаться», — буркнул Волков, обмотался шарфом и, прикрыв глаза, дальше никак не реагировал на любые призывы со стороны следователя. Плеханов еще немного позаискивал перед журналистом, потом плюнул в его сторону и, разминая без конца ноющую спину, пошел в сторону барной стойки. «Миша, а можешь мне чаю плеснуть?» «Зеленый или черный?» «Горячий», — поежился Плеханов. «Ну что, не видно там лохмачей-то больше этих серых?» — спросил он у Эммы, стоящей возле окна. «Нет. Когда же все это закончится?» Эмма посмотрела на термометр. «Температура понижается», — качая головой, сказала она. «А это значит, что мы вполне себе можем остаться без света», — всплеснул руками управляющий. «Сейчас на проводах намерзнет корка, и все. Тю-тю». «А у нас на случай тю-тю что-то предусмотрено?» Иконников кинул взгляд в сторону Петра. Но продолжение диалога моментально пресеклось с тоном со стороны кушетки, где лежала Елена. «Где я?» — вывалился слабый звук из запекшихся губ Елены. «Лена! Лена!» — Иконников бросился на колени, прижал к своему лбу обессиленную руку женщины и замер на несколько секунд. «Как вы?» — заботливо спросила Эмма. Воды. Еле выдохнула Елена. «Дайте воды!» «Сейчас, сейчас!» — засуетился Иконников. «Ну что вы стоите-то? Давайте, несите воду!» «Сейчас, сейчас!» Корабельников метнулся в сторону кухни, но ему навстречу уже шел Майкл с пластиковой чашкой, наполовину наполненной теплой жидкостью. «Давайте потихоньку!» Эмма взяла инициативу в свои руки, потому что кисти Иконникова слегка подрагивали, и он, в принципе, был в невменяемом состоянии, подстегиваемый постоянными алкогольными возлияниями. «Майкл, а можно мне ложку, а то она даже голову держать не может?» «Да, конечно, сейчас», — на чистом русском сказал Майкл, и ретировался обратно на кухню. Плеханов, поняв, что его помощь не требуется, отошел в сторону, поманив за собой Гошу. «Ничего не замечаешь?» — поморщился он. «А чего?» «Да Миша этот, американский, какой-то мутный. Он то акцентом нас всех давит своим раздражающим, то на нашем чистом говорит». «Прислушаюсь, пока не слышал». «И еще». Плеханов кинул короткий взгляд в сторону Волкова, сидевшего в отдалении ото всех. «Этот вот». Про какую-то вонючку вспомнил, которую он унюхал в автомобиле мужика, грибы который привез. Говорит, что запах такой же, как и от санитара. Эмма этого грибника вроде как знает. «Понял. Вам бы поспать», — покачал головой Гоша. «Слушай, хватит хлопотать надо мной», — махнул рукой Плеханов. «Давай лучше делом займись», — раздраженно закончил он. «Миша, Миша!» подозвал он идущего мужчину. «А пойдем я еще раз на фотографии в твоем кабинете посмотрю. Да Настасью проверим». «Илья Антонович, а с этим-то что делать?» спросил Гоша, кивая в сторону другого зала, куда временно положили охранника, организм которого так и не справился с отравлением и другими катаклизмами. «Ну пусть пока полежит!» как-то по бабе всплеснул руками следователь. «Я что могу сейчас сделать?» Из здания выходить категорически нельзя. Я не буду никем рисковать и отбиваться от стаи волков. Связь эта треклятая никак не восстановится, и ты еще лезешь! гаркнул Плеханов и раздраженно топая, пошел в сторону коридора, но вскоре остановился и добавил: И криминалисты нашего распрекрасного мне позови! Глядишь, он хоть что-то дельное скажет. Сев за стол, Плеханов глянул в маленькое оконце через которые было видно только стену соседнего здания, и на несколько секунд прикрыл глаза. В его голове тяжело варились мысли, все время сбивался фокус и терялась ясность. А в таком состоянии было крайне сложно делать логические выводы. Плеханов точно понимал, что он все время что-то упускает, но точно знал, что цель его многолетних преследований находится здесь. Именно в это место сходились все тонкие ниточки, которые он вычленил среди запутанных клубков прошлых преступлений человека, которого он пока безуспешно искал. «Илья Антонович, звали?» В кабинет Майка вошел вялый криминалист. «Ох, Паша!» — потирая начавшую ныть поясницу, проговорил Плеханов. «Порадуй хоть ты!» Я все улики как смог описал, классифицировал и запечатал до того времени, пока смогу в маломальски нормальных условиях поработать. — Паша, ты издеваешься? — грустно спросил Плеханов. «Почему — Почему? — поднял брови криминалист. — А у нас что? Где-то вагон с лишним временем стоит, чтобы рассусоливать. — А я что, волшебник? — в тон следователю ответил Павел. Что я могу в этих условиях сделать? И так уже на максималках работаю. Ну, что-то там пошаманить. Наверняка ты курсы какие-то проходил, кроме основного образования. Книжки читал. Мне курсы и книжки моя зарплата не позволяет использовать в моей работе. А наше дорогое начальство никак не хочет отправлять меня повышать квалификацию за счет бюджета. Паша... «Мы сейчас плачем над твоей горькой судьбой или работаем?» Не меняя выражения лица, спросил Илья. «Ладно, давайте попробуем». Павел постучал пальцами по столешнице. «Одно могу сказать с уверенностью. Здесь действует профи». «Почему?» Плеханов с интересом на него посмотрел. «Непрофессионал оставляет за собой много чего». По-любому будут следы рук или ног. Я, когда первую жертву осматривал на предмет следов, там ничего не нашел, ну, кроме пальчиков жертвы. На диване тоже. На нем просто обязаны были остаться следы. Здесь же не стерильная комната. Люди ходили, рядом сидели, а ничего нет. То есть протер за собой. — Интересно, — задумался следователь. — Так-то ты прав. Если бы кто-то усердно тер мебель, то это бы заметили. Хотя могли убрать. Тогда бы, наверное, заметили, что там труп. И уборщицы я здесь не видел. Плеханов сделал пометку в блокноте и пробурчал. Ладно, подумаем над этим. Еще я вот что хотел сказать, оживился Павел. Я пытаюсь понять, как можно было вот так повредить подкладку пальто криминалист взял лист бумаги и изобразив на нем подобие квадрата с рукавами нарисовал симметричные проколы в местах где были плечи тоже интересно разглядывая рисунок покачал головой плеханов отдай ка мне посмотреть на саму подкладку так все в коробках лежит я у майкла попросил с кухни чтобы запечатать там ничего примечательного на вид как проколы — Интересно, — задумался Плеханов. — То есть это могли быть места креплений? — Каких креплений? — Паша, включи уже голову, — расстроенно протянул Плеханов. — Оно же висеть там само не могло. Оно явно на что-то крепилось. Подвесить там негде было. Значит, была какая-то конструкция. А теперь главный вопрос. Зачем так заморачиваться? «Зачем?» — повторил его вопрос криминалист. «Вот и я думаю», — сделав пометку в блокноте, сказал Плеханов. «Пока что на эту тему я услышал только историю тридцатилетней давности и, конечно, стенание местного управляющего». «Бредовый набор улик!» — всплеснул руками Плеханов. «Манекен этот еще за каким-то чертом разбросали по частям». — Давай-ка на него еще раз посмотрим. — Притащи его сюда, пожалуйста. — Я их всех видеть уже не могу, — поморщился он. — Сейчас, — нехотя отозвался криминалист. Оставшись один, Плеханов снял со стены несколько фотографий и долго их разглядывал, пытаясь понять по чужим лицам, какая была жизнь у этих людей. — Может быть, вам чая или кофе принести? Спросила заглянувшая в кабинет Эмма. «Нет, спасибо. Я смотрю, вы совсем бледненькая. Столько переживаний за эти дни. Просто кошмар. Устала страшно. Все время думаю, а кто следующий? Гоните от себя плохие мысли. Гоните. Это абсолютно неверно вот так нервничать». «А как быть?» Присев напротив Плеханова, спросила Эмма. «Я искала здесь спокойствие. Она нашла вот это все. Слов подобрать не могу, кроме нецензурных. Так страшно сознавать, что за стенами бродит тот, кто сделал все это. «Думаете, за стенами ходит?» Следователь посмотрел на поменявшуюся в лице Эмму. «Неужели вы думаете, что это может быть кто-то из...» Она показала себе за спину, подбирая слова. «Но все же на виду!» В том-то и дело. Великое искусство иллюзии — оставаться все время на виду, но в то же время продолжать идти своим путем. «Ну все!» — резко выдохнула Эмма. «Если я до этого плохо спала, то теперь совсем перестану. Послушайте, если я могу хоть как-то помочь, я с радостью. Я, конечно, на роль детектива не напрашиваюсь, Но я просто очень хочу, чтобы этот кошмар закончился. — Хорошо, спасибо. — Как там Елена? Ну, кое-как доволокли ее до туалета. Потом обратно мужчину уже на руках несли. Совсем обессилила. Она просится помыться, но в ее состоянии это нельзя. Она на ногах не стоит. Чуть ласты не склеила и сразу помыться. «Человек-творение уникальное», — цыкнул языком Плеханов. «Кстати, о помощи. Эмма, а вы можете мне рассадку воспроизвести?» — спросил Плеханов. «Что сделать?» — не поняла Эмма. «Я хочу понять, как сидели все в тот вечер, когда у вас было веселье». «Боюсь, что я не вспомню», — Эмма пожала плечами. Тем более там кто-то вино разлил, люди пересели, я все протерла там». «Ах, вот как!» — поджал губы Плеханов. «А что ж вы не заметили, что у вас труп на кушетке лежит?» «Ну, я же к нему не прикасалась. Знаете, как-то не имею привычки трогать чужих пьяных мужчин», — покривилась Эмма. «Ну, я понял, понял. А кто вино-то разлил?» «Я была из-за помощника повара, из-за официанта, и еще постоянно на вопросы Иконникова отвечала», — вспылила Эмма. «Ну откуда, я знаю. Тут событий в последнее время произошло. На год вперед хватит, а вы меня просите какой-то эпизод вспомнить». «Устали?» — с сочувствием спросил Плеханов. «Да», — несколько раздраженно ответила Эмма. «Простите, я стараюсь держаться» но все это уже как-то выше моих сил». «Понимаю. Слушайте, а у вас этот агроном или садовник, наверное, вел какие-то записи? Что у вас тут росло?» «В смысле, что он сажал? Или всю лесопосадку?» Чуть улыбнулась Эмма. «Шутите, это хорошо. В смысле, сажал? Не знаю, вел ли записи, но всякой растительной заморской фигни понавезли». Они реально здесь вообще не выживали. А кто был инициатором? Ну, по всей видимости, главный по тарелочкам. Нашему Петру такая дикость в голову бы не пришла. Он, наоборот, предлагал на территории высадить всякие калинки и малинки, чтобы было вкусно и красиво. Но кто-то решил, что высаживать здесь гостей из южных широт очень креативно. Эмма. А подскажите, насколько вы хорошо знаете охотника, который грибы привозил? Какие грибы? Удивилась Эмма. Для Майкла. Насколько хорошо вы знаете человека, который продает вам молоко? Не пью? Непереносимость лактозы? Ну, хлеба или мяса? Я неплохо знаю бармена в соседнем баре. У них пиво разливное вкусное. — улыбнулся Плеханов. — Я вас понял. — А кто может его знать? — Наш уважаемый управляющий. Он здесь у себя дома, недалеко родился и всех знает. — А вы где родились? — спросил следователь. — В городских джунглях. Там же провела почти всю свою жизнь. — И что, вот так переехали жить в глушь? — удивился Илья. — Нет, — Эмма покачала головой. Я перед этим еще много потеряла в своей жизни, так что потом просто искала тишины. — Да уж, у нас тут полно нашедших тишину, — не смешно пошутил Плеханов. — Извините, у меня уже такой профессиональный циничный взгляд, и шучу также. — А вам совсем их не жалко? — спросила Эмма у Плеханова. — Кого? — оторвавшись от бумаг, спросил следователь. «Жертв?» «Странный какой-то вопрос», — задумался Плеханов. «Моей лучшей жалостью к ним будет хорошо выполненная работа, результатом которой должно стать выявление личности или личностей, кто все вот это вот творит». «А вы думаете, их несколько?» — спросила Эмма. «Я думаю только над расследованием». Илья Антонович встал из-за стола, и подошел к висевшим на стене фотографиям. «Насколько вы хорошо знали этих людей?» Плеханов показал на снимке агронома и убитой официантки. «Насколько вы хорошо знаете своих коллег?» — развела руками Эмма. «Мы просто вместе работаем!» Она остановилась и поправилась. Точнее, работали. Вдруг со стороны зала, где сгрудились присутствующие, Раздался истошный женский крик, и, Плеханов с Эмой сорвались с места и побежали на зов. Елена сидела в кресле у окна, пока Петр Сергеевич, под командованием Иконникова, делал ей более удобное ложе и стелил чистое белье, взятое у Майкла. Женщина смотрела в окно и в беззвучном крике открывала рот, тыкая пальцем в одну точку. Плеханов посмотрел на перепуганных мужчин, но те в ответ лишь пожали плечами и тогда следователь подошел поближе к женщине, бьющейся в молчаливой истерике. — Что случилось? — как можно мягче спросил он. — Там! Там! — хрипло сказала она. Волк — Волк! Плеханов приблизил лицо к окну и увидел на снегу четкий отпечаток могучей лапы, куда скатывались крохотные шарики снежной крупки. — Да нет, что вы! Это собака! «Просто похоже», — успокоил он ее. «Наверное, из деревни пришла. Давайте-ка, вам лечь нужно. Хватит тут прохлаждаться». Плеханов помог ей подняться, и когда Елена вставала, то наклонила голову, и следователь увидел небольшое синее пятнышко у нее на шее. Передав Елену мужу, Илья Антонович сделал пометку в блокноте и, подойдя к стойке, проговорил. «А нельзя было ее у вас в спальне положить?» «Я разрешал, они не хотят», — коверкая фразу сказал Майкл. «Все поели. Вы хотите?» «Нет, я ангел святой, и не пью, и не ем, только дерьмо вот это разгребаю», — в сердцах сказал Плеханов. «Конечно хочу!» Потянув носом сытный дух, исходивший от разваренного мяса с картошкой, Плеханов крякнул и проговорил. А вот все-таки хорошо, что, так сказать, в приличном месте и при кухне все это случилось. Я не к тому, что хорошо, что случилось. Он быстро стал оправдываться под изумленным взглядом Майкла. Я в плане, что есть еда и комфорт. Ой, да что я тебе не объяснять буду? Раздраженно проговорил он и, подхватив тарелку, ушел за столик возле окна. Если бы ситуация не была такой плачевной, а все происходившее не отзывалось внутри такой тоской, то Илья Антонович только бы позавидовал главному дирижеру всего действия. Даже с его следственным опытом он приехал сюда только потому, что задолжавший ему отсидку экономист нашел следы одной транзакции со знакомого номера, которая прошла именно из этого места. Это и было той призрачной ниточкой, за которую ухватился питерский следователь. Плеханов отвлекся от своих мыслей, завидев медленно бредущего к нему пасмурного Гошу. — Там, Настасьев, все В каком смысле? — застыл с вилкой в руках Плеханов. — Ну, в каком? Ну, в этом самом! — прошипел Гоша. — Точно все Голова висит, слюна до пола. Жуть какая-то. «Пошли посмотрим». Покосившись на улицу, где неугомонный ветер снова отыскал шлейф метели и тянул его обратно, разрывая на тонкие полоски в юге, произнес Плеханов. «Интересно, это когда-нибудь закончится?» задал он риторический вопрос. Судмедэксперт висела на наручниках, почти касаясь головой своего колена. На полу и правда разлилась лужица пенной рвоты, и женщина не подавала признаков жизни. Плеханов тяжело вздохнул, поморщился и, нагнувшись, аккуратно попробовал пощупать пульс у женщины. Но та неожиданно ожила, взвелась вверх. Один из железных браслетов чудесным образом отскочил в сторону, и она бросилась на Плеханова. Настасья с невероятной силой схватила его за горло и клацала зубами возле лица, пока следователь удерживал ее на расстоянии. «Гоша, черт тебя дери, Что ты стоишь?» – проорал он остолбеневшему оперативнику. В следующем мгновение Плеханову удалось дотянуться до стоявшей неподалеку канистры с моющими средствами, и он с силой опустил тяжелую баклажку на голову женщине. Настасья чуть отлетела в сторону, но смогла удержаться на ногах и снова бросилась на Илью. Однако это дало Плеханову время ретироваться в коридор и захлопнуть дверь. «Гоша, ты перца тебе в глаз оперативник или постоять со мной пришел?» Тяжело дыша спросил следователь. «Да я чуть не обделался!» Бешено вращая глазами, сказал молодой человек. «Жесть какая-то!» «Какой идиот наручник отцепил!» Проорал Илья, пытаясь усмирить надсадно колотящееся сердце. «Да никто не трогал!» Помогая держать дверь, за которой бесновалась женщина, оторопело тараторил Гоша. «Держи дверь, я сейчас принесу чем подпереть, а то она выбьет ее!» — крикнул Плеханов. «Удержишь?» «Постараюсь». Илья Антонович вылетел из коридора, чуть не поскользнулся на разлитой воде, балансируя, эпично ввалился в общий зал и, гаркнув, чтобы ему помогли, схватился за стоявший неподалеку тяжеленный стол. Майкл подскочил с другой стороны и, взявшись за столешницу, спросил «Что случилось?» «Ты пиндосовский триллер про чужого смотрел?» «А как же?» «Ну вот он сейчас материализовался в кладовке. Если выскочит, всем кобзда. Не иначе ты из своей пиндосии вирус привез». «Как? Как я могу помочь?» Тряся брюшком, к ним подбежал Петр Сергеевич в тот момент, когда они уже почти дошли до поворота. «Не строить этот чертов курорт!» – буркнул Плеханов и в ту же секунду осекся, выронил из рук тяжелую ношу и застыл, потому что увидел, что Гоша буквально залит кровью, а Настасья в последних судорогах бьется на полу, усеивая светлые стены фонтанчиками темных брызг. «Гоша, это что?» – севшим голосом спросил Илья Антонович. «Я... я...» Заикаясь, блеял оперативник, у которого с рук буквально стекали кровавые ручейки. Она вырвалась, вылетела с ножницами. «Вот!» — он протянул вперед распахнутую лезвиями руку. «Но «Ну, я перехватил у нее, и она опять бросилась!» «Она же была наручником, прицеплена!» Следователь в ужасе смотрел на догорающее в конвульсиях тело судмедэксперта. «Мне плохо!» — сдавленно сказал Петр Сергеевич и посеменил в обратную сторону. — Не вздумайте людей пугать! — крикнул ему вслед Майкл и осекся. Я в плане, что не стоит такой шок говорить. — Гоша, ножницы дай! — глядя в глаза оперативнику, осторожно проговорил Плеханов и протянул руку. Да, — Да-да, простите, конечно! Гоша сразу же расстался с предметом своей обороны и стал нервно почесывать лоб, размазывая по лицу свою и чужую кровь. «Подожди!» — Майкл вдруг перехватил его руку и кивнул себе за спину. «Пошли, я тебя в комнату для умывания проведу». «Можно?» — глянул он на Плеханова. «Давай!» Илья Антонович отступил на шаг, чтобы паутина растекающейся крови не смогла дотянуться до квадратных мысков его ботинок. Он смотрел, как красная лужица стынет, меняет цвет, превращается в безжизненную, подсыхающую с краев корку. Следователь не мог даже двинуться, потому что кошмарные события просто перечеркнуло все, что он делал до этого. Кошмарно оно было и по сути, и по составляющей. Он прекрасно понимал, что кто-то намеренно сделал из Настасьи некое орудие – Потому что ни одно отравление не превратило бы ее в зомби. Господи, что это? споткнулся об увиденный криминалист, появившийся из-за спины Плеханова. Настасья! Глухо ответил он. Столом, этим, кивнул он на оставленную мебель. Перегороди, проход сюда. Но как же, не двигаясь с места, произнес Павел. Никуда ты! «Дело делай!» — рубанул воздух ладонью Плеханов. Он, наконец, пришел в себя, собрал остатки моральных сил, сделал шаг назад и аккуратно заглянул в кладовку, где еще недавно спасал свою жизнь от монстра, в которого превратилась женщина. «Паша!» — крикнул следователь. «Шагай сюда! Только аккуратно! Сначала все свои приспособы притащи!» — Здесь есть кое-что интересное. — Чего там? — появляясь, спросил криминалист. — Я уже за чемоданом сбегал. Там Майкл отпаивает водкой Гошу. Я сказал, чтобы никого не пускали сюда. — Да, такими темпами скоро здесь никого не останется. — Посмотри на место слома наручников. Плеханов горбись пытался поближе рассмотреть лопнувшее железо. «Дайте-ка я», — проговорил криминалист, доставая очки, где вместо линз было увеличительное стекло. «Чем-то подпилили. Вот сами гляньте». Плеханов нацепил себя оправу очков лупы и щурясь пытался рассмотреть еле зазубрины пропила на железе стойки. «Видимо, нечаянно царапнули. Видите, один пропил всего, крохотный. Наверное, и стружку можно было бы заметить. Но тут все в кровище. Павел передернул плечами и стал дальше осматриваться. В пространстве пронесся стон-вздох. Плеханов выглянул наружу и увидел бледную, словно в вьюга за окном, Эмму. «Только без обмороков», — предупредил он. «Я думала посмотреть, как она». «Уже не очень», — развел руками Плеханов. Вы можете принести какие-нибудь тапки? Не могу же я еще и кровавые следы нести по всему полу. Как так получилось? Выломала дверь и на оперативника напала. У Эммы на лице нервно дернулся мускул, она прикрыла глаза, качая головой, и молча ушла в обратном направлении. «Ты ж вроде просил никого не пускать», — негромко сказал Плеханов. «Значит, они меня не послушали». «Тут еще кое-что», — держа пинцетом крохотный обрывок материи, — сказал криминалист. «Чуть позже более внимательно посмотрю». «А где, — говоришь, — Настасья работала перед тем, как к вам пришла?» Глядя на растерзанный труп, переспросил Плеханов. «По молодости в акушерах была, потом перешла в терапевты». «Почему?» Да там какая-то странная история была, но ее замяли, она не любила рассказывать о ней. Да и потом она всегда говорила, что не любит детей, просто в гинекологии на тот момент платили больше. А что это, так важно? Сейчас все важно. Я вроде как все осмотрел, пожал плечами Павел. А как мы это, он задумался, убирать-то будем? «Ну, у нас вроде есть менее квалифицированные работники. Точнее, один остался. Вот пусть займется своими прямыми обязанностями. А мы пойдем думу думать». Очередные сумерки уже махали за окнами прозрачными крыльями, бесконечный снегопад лился с бездонных небес, температура на улице стремительно падала, и наступающая темнота не сулило скорого освобождения из этого мрачного плена. Плеханов, чувствуя, что усталость совсем валит его с ног, подошел к сидевшему возле стойки Волкову и спросил. «Вернемся к утреннему разговору». Поскольку Гоша после пережитого был явно не в себе и просто сидел в углу, уставившись в одну точку, то, конечно, он просто не мог вести допрос, который ему чуть раньше поручил Плеханов. «Не хочу!» — дохнув коньяком на отозвался Волков. «Мне мало интересно, что у вас здесь происходит. Я просто хочу уже досмотреть этот дешевый ужастик до конца и убраться домой. Еще я очень хочу написать об этом месте разгромнейшую статью». «То есть для тебя все это дешевый ужастик?» «Ну да, такой, низкобюджетный», — кривляясь, ответил он со второсортными актерами и несимпатичным следователем. — А чем же мы все тебе не угодили? — Ой! — раздраженно махнул Волков рукой. — А вы можете от меня отсесть? Не хочу рядом никого в своем биополе терпеть. — Ну уж не запачкаю я твое биополе. — Артем, хватит кабиниться. Рассказывай, что сказать хотел. — миролюбиво произнес Плеханов. — Я сказал «нет», — твердо заметил Волков. — Я не хочу быть впутанным во все это. — А я тебе сейчас по морде дам и на мороз к волкам выгоню, — спокойно, не меняя выражения лица и тона произнес Илья Антонович. — Да что вы себе позволяете? — запыхтел злобой Волков. — Я буду жаловаться. — У нас кабинет для жалоб за дверью бара. — «Тебя, морда журналистская, проводить?» Взяв Волкова под локоть, спросил Плеханов. «Вы что себе позволяете?» Взвизгнул Артем, но на всякий случай отстранился. «Да вот, держите!» Он швырнул на столешницу стойкий телефон. «Я там только фотографии сделал!» «А что было, устно рассказал!» «Ну что ж ты, милейший, вещами дорогими кидаешься?» Спросил Плеханов, подбирая со стойки мобильник. «И что мне делать с ним?» «Фотографии посмотреть», — раздраженно отозвался журналист. «Может быть, тогда в вашей голове что-то прояснится? Они реально на каких-то маньяков похожи, особенно бабка!» С этими словами Волков вырвал телефон обратно, открыл вкладку «Галерея» и сунул Илье в руки. «Вот!» Плеханов несколько минут рассматривал снимок, потом обозрел пространство и, выцепив взглядом Петра Сергеевича, подобострастно слушающего очередной рассказ Иконникова, сказал. «Петр Сергеевич, а можете к нам ненадолго присоединиться? Буквально на пару минут». «Иду, иду!» С явным облегчением прервался на антракт от пьяных речей работодателя, управляющий. «Я, простите, от того случая никак в себя не приду. Просто сижу и слушаю, чтобы не думать ни о чем». «Какого случая?» Подозрительно спросил Волков. Человек Волков боится. Ой, как интересно, и у вас Волков фамилия, и этих мохнатых у нас полон двор, — улыбнулся Плеханов. Ладно, к делу. Смотрите. Он подвинул телефон к Петру Сергеевичу. Эти люди вам знакомы? Ну, конечно. Алексеевич и сестра его младшая. Он здесь всю жизнь. Она уезжала по молодости, но потом что-то у нее случилось и вернулась не в себе немного. Но она никому не мешает. Они в своем старом доме живут, там раньше тоже деревня была, а у них что-то типа фермы или хутора рядом. Так вот, деревни нет давно, а они все там обитают. Но он хорошо устроился. Грибник опытный, ягодные места знает, дичь снимать умеет, рыбу на ура ловит. Короче, он для ресторанов, что в городе или, если кто, базу откроет, просто клад. Сестру всегда с собой берет. Она такая, как я и сказал, с особенностями. А чем они вам интересны?» А вот товарищ утверждает, что у них ведро в багажнике стояло. Оттуда так же пахло, как от жертв нападения волков. Но это я не знаю», — развел руками управляющий. «Могло и стоять что-то вонючее. Но это прям такой же запах был. Как вспомнить-то?» «Эмма...» Плеханов подозвал Эмму. А вы не помните, чем пахло в багажнике у этих людей? Он потыкал в экран. Когда вы грибы забирали? Эмма кинула взгляд на телефон, потом перевела его на следователя и, сделав несколько странное лицо, произнесла. Надеюсь, вы сейчас пошутили? Ни в коей мере. Обстановочка не до шуток. Нет, не помню. — разделяя фразу, сказала Эмма. — Знаете ли, не имею привычки чужие багажники обнюхивать. — Вы, кстати, обратили внимание, какой у этой бабки интересный браслет? — спросил Волков. Буквально в ту же минуту электричество на секунду погасло, потом включилось слабым всполохом и снова умерло. — Это из разряда тютю, -тю», припомнил управляющему его фразу полуспящий иконников. «Думаю, да», — медленно проговорил Петр Сергеевич. «Провода обледенели, и сейчас еще и мокрый снег налип. Думаю, обрыв». «Нет, я точно отсюда живым не выберусь», — раздраженно бросил Волков. «Сервис у вас на уровне фантастики». «Ой, да не нуди ты», — отмахнулся от журналиста Плеханов. «Что теперь делать-то?» «Без света долго не протянем. Холодно будет. Ну и еду не приготовить», — вмешался в разговор Майкл. «Я знаю, где обрыв может быть», — после короткого раздумья проговорил управляющий. «У нас только в одном месте слабина была. Там самое вероятное. Но это на улицу нужно идти». «В условиях полной темноты и кружащей здесь стаи — просто смертельный вариант». Цикнул Плеханов. «Надо до утра ждать!» «На улицу нужно хотя бы за дровами сходить», покачал головой Майкл. «Иначе точно замерзнем». «Моя машина стоит совсем недалеко». «Добежим?» тихо предложила Эмма. «Опасно», покачал головой Плеханов. «Очень опасно». «Нужно ждать утра» твердо сказал он. И потом, это же только предположение, что обрыв в конкретном месте. А если нет? «Тогда нужно идти за дровами», снова сказал Майкл. «Склад дров близко. Постоим у двери. Быстро перетаскаем много деревяшек, хотя бы в коридор». «А если там волки?» «У нас и так трупов уже больше, чем живых людей», глухо сказал Плеханов. Нужно думать, что делать. Но в любом случае до утра никаких открытых дверей. Укутываемся теплее и садимся поближе к камину. Люди цепочкой потянулись к единственному источнику тепла и света. Послышался стук, переносимый поближе мебели. Майкл достал из шкафа пледы, и когда передавал Эмме, она чуть коснулась его руки и негромко сказала. Мне очень страшно. Можно я рядом с тобой сяду? Я понимаю все про личное пространство, но я просто в ужасе уже. Я с удовольствием разделю с тобой свое личное пространство. Без тени улыбки проговорил Майкл. Правда. Пойдем на тот диван. Он ближе к камину. Но сначала можешь мне помочь? Да, конечно. И спасибо. Несколько смутившись, отозвалась Эмма. «Я думаю, что от бокала коньяка никто не откажется?» громко спросил Майкл. «Это самое лучшее идельная мысль за последнее время!» сквозь густую дрему прорычал Иконников и снова отрубился. «Какой приятный человек!» покосилась на него Эмма. Подойдя к стойке вслед за Майклом, Она покосилась на черные квадраты окон, поежилась и уже хотела идти обратно, как заметила, что видимого отсюда полотна снега нет. — Ты куда? — спросил у нее Майкл. — Что-то странное возле входной двери. Майкл взял фонарик, они подошли поближе к стеклянному полотну входной двери, и в ярком блеске электрического фонаря Стало ясно видно, что возле порога разлито целая лужа какой-то скользкой субстанции красного цвета, и по всему было видно, что это было сделано только что.